Глава 78 Я ходила по дому и выглядывала из окна. Это уже напоминало какое-то наваждение, но прекратить я не могла. Когда силуэт Терна еще можно было различить среди голых деревьев сада, я думала: если сейчас побегу, то успею догнать. Маги оседлали коней, и что было духу помчались в сторону флавера. Я и теперь успею, если сотворю коня и потороплюсь изо всех сил. Внутри меня словно прокручивались колесики часового механизма, отсчитывая время. Вот сейчас они у западных ворот города. Я смотрела на блеклое солнце, тускло просвечивающее сквозь пелену облаков. А теперь магические кони, неведающие усталости, устремились по степи в сторону Сагосских гор, туда, где у подножья чернеет разлом. Пучки травы вырываются из-под ног. Кони не устанут, в отличие от всадников, которые несколько часов до этого провели в седле без отдыха и пищи. Но времени нет даже на небольшой привал. Они доберутся до крепости улитки в сумерках. Самое неподходящее время для борьбы с миражами. Ведь в темноте это уже не сгустки тумана, а жуткие твари, ноги ходули, длинные руки с тремя пальцами-когтями. В темноте они сильны и быстры. Но Терну придется закрывать разлом ночью. До утра мой муж... До боли закусила губу, запрещая себе додумывать страшную мысль до конца. Я обещала ему быть сильной ради нашего ребенка. «А ты уже видишь, кто это?» — спросила я тер стоящего на коленях. «Я навсегда запомню эту минуту нежности, последний островок любви среди горящего мира, то, как он прижимался щекой к моему животу, точно обнимал нас обоих». «Сын», — тихо ответил он. На короткий миг я увидела всю нашу несбывшуюся жизнь. Увидела тёрна, который кружит на руках маленького черноволосого мальчика, тёрна в мантии ректора, тёрна, засидевшегося до утра над лекциями, и то, как он потом задувает свечу и, крадучись, стараясь не шуметь, ложится в постель рядом со мной, поправляет одеяло, обнимает. «Я не стану запирать дом Аги, но уеду один». И вот теперь я бродила по дому, точно бесплотный дух. Плакала, выглядывала в окна и не знала, куда себя деть. В конце концов сдалась, ушла в свою старую спальню, вытащила из шкафа плащ с острыми уголками, закуталась в него и уснула. Проснулась от того, что заныл живот. «Ну что ты?» — спросила я у крошечной искорки жизни, что, оказывается, поселилась внутри меня. «Что ты, маленький?» Своим горем и отчаянием я вымотала не только себя. Я вдруг поняла, что если продолжу бродить по дому, натыкаясь на углы, ничего не видя из-за слёз, я погублю эту слабую жизнь, потому что... Когда придет известие о смерти терна а иначе и быть не может, я упаду без сил, не смогу ни есть, ни пить. Я потеряю ребенка. Нет, нельзя просто сидеть и ждать. Бездействие меня убивает. Надо хотя бы попытаться что-то сделать. Ты ведь со мной, малыш? «Мы ведь команда!» И сразу стало как-то легче. «Я тоже могу погибнуть, но умру, сражаясь. Мы будем вместе до конца. Да, мой маленький? Вместе!» Я умылась и собрала волосы в пучок. Надела свое единственное украшение — хагатовое ожерелье, подарок Терна. Бальное платье — не лучший наряд для битвы, но магии не бегают по полю, размахивая мечом. Зато если Терн успеет увидеть меня даже издалека, он сразу поймет, что я думала о нем». Ох, как он будет ругаться! Поверх черного платья я накинула теплый плащ. все таки путь предстоит долгий и непростой. И я еще не знала, получится ли у меня задуманное. Но настроена была решительно. Время было безвозвратно упущено. Даже если я сотворю коня, не успею к разлому до заката. Но меня внезапно заполнило невероятное спокойствие, а мысли сделались ясными. Первым делом я написала письмо Рею оставила его на каминной полке вместе со шкатулкой. Потом нашла учебник основы магии, провела пальцем по колючему вензелю, вытесненному на обложке. «Я уже иду, мой любимый!» раскрыла раздел «Левитация и материя». «Голубушка!» — позвала я, выглядывая в коридор третьего этажа. Когда поднималась по лестнице, слышала шуршание метлы неподалеку. Она теперь все время старалась держаться поближе ко мне, будто тоже скучала без человеческого общения но сейчас, точно почувствовав что-то, поспешила спрятаться. «Иди ко мне, не бойся!» Я старалась ее не испугать, но мой голос был голосом хозяйки. «Я сотворила ее, и она должна подчиняться, хочет того или нет. Почему я раньше не додумалась приказать? Иди ко мне!» Метла высунулась из ниши в стене, виновато побрела навстречу, и я впервые за все время твердо взяла ее рукой за черенок. Во флаверии еще долго ходили пересуды. Увиденное обрастало необычайными подробностями. Свидетели сходились только в одном — на фоне серого неба вдруг появился силуэт девушки на метле и стремительно направился в сторону Сагосских гор. А вот остроконечной шляпы и развивающихся волос вовсе не было.